Глава 9 Принцип 6 Обратная связь. Не уклоняйтесь от ударов. У всех есть план, пока им не врежут в челюсть. Майк Тайсон, боксер-профессионал. Крис Рокк выходит на сцену с узкой лестницей в глубине зала, едва услышит свое имя. В зале аншлаг. рок актер, комик, сценарист, режиссер, продюсер. Он далеко не новичок в стендап-комедиях, и телесеть HBO делает ему особое предложение. Стендап-комедия. Комедийный жанр, в котором во время представления актер адресуется к живой аудитории. Его выступления напоминают рок-концерты. Энергичная и акцентированная манера подачи текста отличается тем, что Крис повторяет ключевую фразу шутки, как припев песни. Ее ритм настолько точен, что сразу чувствуется, сейчас будет что-нибудь смешное. Но когда все, что делает актер на сцене, смешно, как узнать, что его шутки по-настоящему хороши? Вдали от переполненных концертных залов и ликующей толпы Рок подходит к микрофону, установленному на скромной кирпичной сцене в Comedy Cellar. Комедийный клуб на Манхэттене, где выступают многие лучшие комики Нью-Йорка. В руке колода карточек с обрывками фраз. Этому приему Криса научил дед-таксист, который по выходным проповедовал в церкви. На карточке удобно записывать новый материал. Сейчас Крис не демонстрирует свой фирменный агрессивный стиль. Он в лаборатории и собирается исполнить комедию с точностью эксперимента. Крис прижимается спиной к стене. «Сегодня будет не как обычно», – предупреждает Рок ошеломленную толпу. «Появление комика не ждали, а его выходе не объявили». «Не по таким ценам», – вдруг шутит Крис. «При этих ценах я мог бы уехать прямо сейчас». Актер предвидит отклики. Крис вышел и ушел, это было хорошо. Он не произносил никаких шуток, но было хорошо. Продолжая сжимать свои заметки, Рок вновь шутливо предупреждает аудиторию, что нынешняя встреча не будет типичным выступлением Криса Рока. Ведь он хочет поработать над новым материалом в контролируемых условиях. Известность дарит вам около шести минут. Вы вызываете интерес зрителей, потому что знамениты, объясняет он. А затем приходится возвращаться к самому главному. Рок хочет понять, над чем публика смеется, когда он вовсе не старается быть смешным. Метод рока не уникален. В Comedy Cellar выступали такие корифеи, как Дэйв Шаппелл, Джон Стюарт и Эми Шумер. И это всего лишь несколько комиков, которые протестировали здесь свой материал перед небольшой аудиторией, прежде чем выйти в студию в прайм-тайм или встать перед огромным залом. Зачем же выступать в маленьком клубе, если так легко собрать толпу и получить... Тысячи долларов за выступление. Зачем выходить без объявления, а затем намеренно принижать собственные комедийные способности? Ответ есть. Рок и другие известные комики осознают важность шестого принципа суперобучения – обратной связи. Сила информации Обратная связь – один из наиболее последовательных аспектов стратегии суперобучения. Ее получение – один из самых распространенных тактических приемов суперучеников. Такой была простая обратная связь Роджера Крейга, тестирующего себя на Geopad, без знания ответа на вопрос. Вот в подходе Бенни юиса прослеживается неудобная обратная связь. Он обращается к незнакомцам на языке, который начал изучать только накануне. Стратегию суперобучения отделяют от более традиционных подходов непосредственность, точность и интенсивность предоставляемой обратной связи. Трестан де Монтебелло мог бы пойти традиционным путем, тщательно подготовить сценарий, а затем произносить речь раз в месяц или два, как это делает большинство ораторов. Вместо этого он нырнул в омут, выступал несколько раз в неделю, перемещался между разными клубами, чтобы собрать разнообразные мнения о своем выступлении. Столь глубокое погружение в обратную связь было некомфортным, но оно уменьшило восприимчивость Тристана к сильному волнению, связанному с выступлением на сцене. Обратная связь занимает видное место в исследовании осознанной практики и научной теории приобретения опыта, которую инициировали Андерс Эриксон и другие психологи. Эриксон обнаружил, что способность получать мгновенную обратную связь является важным компонентом в достижении экспертных уровней при многих видах деятельности. В отсутствии же обратной связи часто возникает застой, и тогда навык долгое время используется, но не совершенствуется. Иногда отсутствие обратной связи может привести даже к снижению способностей. По мере приобретения опыта и отдаления когда-то накопленных ими вузовских знаний, многие врачи начинают хуже лечить пациентов, если только точность диагнозов не дает быстрой обратной связи. Может ли обратная связь производить негативный эффект? Важность обратной связи неудивительна. Мы все интуитивно ощущаем, что ответ о правильности или неправильности наших действий ускоряет обучение. Но одно из исследований обратной связи принесло интересные данные, больше не всегда лучше. Гораздо существеннее и более значимо, какого типа это обратная связь. В своей большой работе Авраам Клюгер и Анжела Дениси Проанализировали сотни исследований о влиянии обратной связи на обучение. Общий ее эффект сочтен положительным, однако более чем в 38% случаев отклики оказывали негативное влияние. И эта цифра запутывает ситуацию. С одной стороны, обратная связь нужна для получения экспертных результатов. И об этом свидетельствуют научные исследования осознанной практики. Отзывы и оценки также играют заметную роль в проектах суперобучения, и трудно представить, что те окажутся успешными в отсутствии источников откликов. Но, с другой стороны, обзор доказательств не подтверждает, что обратная связь универсально полезна. Как же так? Клюгер и Дениси утверждают, расхождение обусловлено типом получаемой обратной связи. Она хорошо работает, если можно направлять будущее обучение. Если же обратная связь говорит, что вы поступаете неправильно, и подсказывает, как это исправить, то она вообще превращается в мощный инструмент. Но критика часто бьет по самолюбию, и тогда вызывает противоположный результат. По хвалу, как распространенный тип обратной связи часто используют школьные учителя. Одобрение радует учеников, но если оно неверно сформулировано, обычно вредит дальнейшему обучению. Если отзыв содержит оценку личности, ты такой умный или ты ленивый, он, как правило, негативно влияет на обучение. Даже обратная связь с полезной информацией должна быть правильно обработана, чтобы стать мотиватором и инструментом для обучения. Клюгер и Дениси отметили, в некоторых исследованиях, показавших отрицательное влияние обратной связи, содержится пояснение о ее неконструктивном использовании. Испытуемые отвергли полученное сообщение, снизили планку, ранее выставленную самим себе, либо вообще отказались от учебной задачи. Исследователи отмечают, тот, кто дает обратную связь, должен быть значимым для оцениваемого. Отзыв сокурсника или преподавателя создает важную социальную динамику, а не просто несет информацию о том, как улучшить ваши способности. В этом исследовании я нахожу существенными следующие мысли. Обратная связь полезна, но она может привести и к противоположным результатам, если обрабатывается ненадлежащим образом или не содержит полезной информации. То есть при поиске обратной связи суперученик должен быть начеку в отношении двух вероятностей чрезмерного реагирования на неинформативный отзыв, как на положительный, так и на отрицательный, и полезности полученной оценки с отрешением от всего остального. Все встреченные мной суперученики не реагировали без разбора на любой отклик. Эрик Барон, например, не уделял внимания каждому комментарию и критике ранних проектов своей игры. Во многих случаях он просто игнорировал чужое мнение, которое противоречило его видению. При неправильном применении обратная связь отрицательно влияет на мотивацию, причем как чрезмерно негативная, так и гипертрофированно позитивная. Суперученики должны сбалансировать отклики, обеспечив уровень мотивации, соответствующий текущему этапу их обучения. Мы все инстинктивно избегаем резкой неконструктивной критики. Но исследование поддерживает стратегию Рока игнорировать положительную обратную связь, которую автоматически провоцировала его популярность. Еще один интересный вывод ученых объясняет, почему часто усилия по поиску откликов недостаточны. Обратная связь неудобна. Она может быть жесткой и вследствие этого расхолаживающей, что не полезно. Выступление с шутками на сцене комедийного клуба, вероятно, один из лучших способов преуспеть стендап-комедии. Но не исключено, что опыт окажется ужасающим, поскольку неловкое молчание публики глубоко застревает в памяти. Точно так же пугает необходимость говорить на новом языке, так как привычная способность общаться при этом резко снижается. Боязнь негатива часто доставляет даже больше неудобств, чем сама обратная связь. В результате прогрессу препятствует не столько сам по себе отрицательный отзыв, сколько страх услышать слова, которые заставят смутиться. Тогда окажется проще погрузиться в самую тяжелую среду. Если обратная связь изначально очень негативна, она все равно уменьшит ваше нежелание приступить к работе. Обратная связь позволит приспособиться к себе потом, даже если изначально представляется чересчур суровой и неполезной. Действия по организации обратной связи требуют уверенности в себе, решимости и настойчивости. Отсутствие этих качеств объясняет, почему многие самостоятельные ученики не стремятся искать интенсивную обратную связь, которая вроде бы должна привести их к более быстрым результатам. Люди предпочитают уклоняться от ударов и не пользоваться потенциально огромным, но очень некомфортным источником обучения. Суперученики быстро приобретают навыки, потому что ищут агрессивную обратную связь, тогда как другие выбирают более слабые формы или вообще отказываются от нее. Какая обратная связь вам нужна? В различных типах учебных проектов обратная связь проявляется в разных формах. Чтобы научиться хорошо выступать в стендап-комедиях и писать компьютерные программы, нужны очень отличающиеся друг от друга виды обратной связи. В изучении высшей математики и иностранных языков полученные отклики используются по-разному. Способы лучшей обратной связи зависит от того, что вы пытаетесь выяснить. Поэтому, я думаю, важно рассмотреть различные типы откликов и то, как каждый из них можно применить и развивать. Анализируя получаемую обратную связь, вы убедитесь, что используете ее наилучшим образом, а также увидите ее ограниченность. В частности, я хочу рассмотреть три типа обратной связи – на основе результатов, информационную и корректирующую. Обратная связь на основе результатов является наиболее распространенным и во многих ситуациях единственно доступным типом отзывов. Информационная обратная связь также довольно распространена, но при ее использовании важно верно оценивать ситуацию. Иногда допустимо получить отзыв по отдельным частям предмета изучения, а иногда отклик возможен только по целостным результатам. Корректирующую обратную связь найти сложнее всего, но ее применение ускоряет обучение наиболее эффективно. Обратная связь по результатам. Вы делаете что-то неправильно? Первый и наименее детализированный тип обратной связи – отклик на результаты. Он сообщает, насколько хорошо вы преуспеваете в целом, но не дает никакой информации о том, что вы делаете лучше или хуже. Такой вид обратной связи может прийти в виде оценки «удовлетворительно-неудовлетворительно», вариант А, Б или В, или в виде комплексного отзыва по многим решениям сразу. Аплодисменты или тишина в зале после выступления Трестана де Бентабелла представляют собой обратную связь на основе результата. Она сообщает, совершенствуется он или нет, но не объясняет, как ему исправить недостатки. Каждый предприниматель получает такого рода отзыв, когда его новый продукт попадает на рынок. Продажи могут идти исключительно хорошо или никак. Но эта оценка касается продукта в целом, а не отдельных аспектов. Цена слишком высока. Маркетинговое сообщение было недостаточно ясным. Упаковка непривлекательна. Отклики и комментарии клиентов могут дать ключ к разгадке, но в конечном счете успех или неудача любого нового продукта – это сложный набор факторов. Такой тип обратной связи получить легче всего, и даже отзыв, не содержащий конкретных данных о достоинствах или недостатках, может оказаться полезным. Так в одном исследовании обратная связь касалась задания по проверке остроты зрения. Она способствовала обучению, даже когда входила в чересчур большие блоки, чтобы получить какую-либо значимую информацию о правильных или неправильных ответах. Многие проекты, которые полностью лишены обратной связи, легко изменить для получения широкомасштабного отзыва. Эрик Барон, например, вел блог для публикации отчетов о работе над своей игрой и через комментарии получал отклики по предыдущим проектам. Ему не давали подробной информации о том, что именно нужно изменить, но даже простое погружение в среду, которое обеспечивала контакты с потребителями, было для него полезным. Обратная связь на основе результатов улучшает обучение посредством нескольких механизмов. Один из них – обозначение мотивационного ориентира. Если имеется цель набрать определенное количество откликов, то они обеспечат актуальную информацию. Другой механизм демонстрирует сравнительные достоинства различных методов. Если вы быстро прогрессируете, то можете продолжать в том же духе. Если прогресс тормозится, вы увидите, что нужно изменить в текущем подходе. Хотя результат такой обратной связи не полный она часто является единственным доступным видом и все еще может сильно влиять на скорость обучения. Информационная обратная связь. Что вы делаете не так? Следующая обратная связь – информационная. Она сигнализирует, что вы делаете неверно, но не говорит, как это исправить. Общение на иностранном языке с его носителем, который не знает вашего разговорного языка, является упражнением с информационно-обратной связью. Ваш собеседник может растеряться, если вы неправильно употребите слово. Он, скорее всего, не подскажет правильный вариант, но даст понять, что вы ошиблись. Трестанда Монтебелла получает от аудитории общую оценку. Бонусом также может оказаться живая информационная обратная связь о том, как выступление протекало от момента к моменту. Эта шутка сработала? Моя история им скучна? Реакция заметна в отвлеченных взглядах или фоновой болтовне на протяжении всей речи. Стендап-эксперимент Рока также является одним из видов информационной обратной связи. По реакции зала он понимает, принимается анекдот или нет. Однако зрители не могут подсказать, как сделать выступление смешнее. Он комик, а они нет. Данный вид обратной связи легко получить, если в режиме реального времени имеется доступ к ее источнику. Допустим, программисту приходят сообщения об ошибках. Они вызваны тем, что его программа плохо написана. Возможно, автору не хватило знаний, но по мере накопления отзывов и их учета при устранении проблем число ошибок изменяется. Причем как в меньшую, так и не исключено в большую сторону. Собственная оценка имеет право быть в любых условиях, и в некоторых случаях она почти так же эффективна, как и обратная связь, полученная от других. Рисуя картину, просто посмотрите, улучшают изображение маски вашей кисти или отдаляют от того, что вы намеревались передать. Такого рода отклик нередко возникает в результате прямого взаимодействия с окружающей средой и часто хорошо сочетается с третьим принципом – целенаправленностью. Корректирующая обратная связь. Как вы можете исправить то, что делаете неправильно? Лучшая обратная связь, корректирующая. Она не только показывает, что вы делаете неправильно, но и демонстрирует, как это исправить. Часто такого рода отзыв поступает только от тренера, наставника или учителя. Однако при использовании правильных учебных материалов вы получите его автоматически. Так, во время вызова МТИ я все время перемещался между заданиями и их решениями. В итоге, получив ответ, я знал, верный он или неверный, а также, чем именно мой предыдущий ошибочный ответ отличался от правильного. Аналогичным образом, флеш-карты и другие формы активного отзыва обеспечивают корректирующую обратную связь. Педагоги Мария руис Примо и Сьюзан Брукхарт утверждают, Лучшая обратная связь информативна и полезна. Оптимальная обратная связь указывает на различие между текущим и желаемым состоянием обучения и помогает учащимся сделать шаг к его улучшению. Отзыв обычно не самодостаточен. Он требует участия учителя, эксперта или наставника, который может определить ваши ошибки и исправить их. Иногда возможность искоренения недочетов стоит усилий, необходимых для поиска таких людей. Трестан де монте работал с Майклом Гендлером, и наставник помог ему с выступлениями перед публикой, указав на недостатки, которые наверняка остались бы незамеченными, если бы де монте готовился самостоятельно или получил обратную связь от менее опытного слушателя. Этот тип откликов превосходит другие виды обратной связи на основе результатов и информационную. Однако порой корректирующая обратная связь ненадежно. Трестан де Монтебелло часто получал противоречивые советы после выступления. Одни слушатели советовали ему замедлить темп речи, другие ускорить. В этой ситуации может оказаться полезным платный репетитор, потому что он определит точную природу вашей ошибки и исправит ее с наименьшими потерями с вашей стороны. Самостоятельность суперобучения вовсе не означает, что его лучше всего проводить в полном одиночестве. Дальнейшие замечания по типам обратной связи Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, обновлять обратную связь, переходя от слабой формы к сильной, следует осторожно. К тому же это не всегда возможно. Для перехода от отзывов на основе результатов к информационным откликам нужна обратная связь по каждому элементу. Если вы получаете целостную оценку, то попытка превратить ее в информационную обратную связь приведет, скорее всего, к негативным результатам. Дизайнеры игр знают, что не все замечания тестировщиков следует принимать во внимание. Вместо заявлений по существу они могут критиковать цвет персонажа или фоновую музыку. Игроки же вообще оценивают игру в целом, поэтому зачастую не могут предложить информативную обратную связь. Если же ответы тестировщиков основаны на целостном впечатлении от игры, а не от каждого ее аспекта в отдельности, то попытка потребовать больше конкретности может пробудить лишь бурную фантазию тех, кто дает отзыв. Аналогично, корректирующая обратная связь требует правильного ответа или оценки признанного эксперта. Если таковых нет, попытка превратить информационный отзыв в корректирующий может выдать неправильное изменение за улучшение. По мнению де Монтебелла, Советы большинства людей были ему не очень полезны, но его интересовало их содержание. И если одна и та же речь вызывала различные реакции, то он понимал, впереди много работы. Когда же комментарии стали более однородны, Тристан понял, что нащупал что-то важное. Данный факт иллюстрирует, что суперобучение не просто максимизация обратной связи, но и умение избирательно игнорировать некоторые ее элементы. Понимание особенностей различных типов обратной связи помогает выбрать правильную стратегию для проекта суперобучения. Насколько оперативной должна быть обратная связь? Не последний вопрос в исследовании обратной связи, насколько она должна быть быстрой. Как лучше, получить информацию о своих ошибках немедленно или через некоторое время? В целом, как показали исследования в лабораторных условий, немедленная обратная связь предпочтительнее. Джеймс Кулик и Чен Лин Кулик сделали обзор литературы о сроках обратной связи. Они утверждают, немедленная обратная связь эффективнее, чем отсроченная. Это обычно обнаруживают прикладные исследования с использованием реальных аудиторных опросов и настоящих учебных материалов. Опытный исследователь Андерс Эриксон тоже склоняется в пользу немедленной обратной связи. Так она помогает в выявлении и исправлении ошибок, а также коррекции деятельности в качестве реакции на отзыв. Лабораторные же исследования показывают, что отсроченное предоставление правильного ответа обычно более эффективно. Самое простое объяснение такого результата заключается в том, что повтор вопроса и ответа вызывает повторное, отодвинутое во времени обращение к информации. Если это объяснение верно, то немедленная обратная связь должна лучше всего сочетаться с отложенным повторением или дальнейшим тестированием, поскольку укрепляет вашу память в сравнении с единичным предъявлением информации. В следующей главе я подробнее расскажу об интервале и о том, как он влияет на вашу память. Несмотря на противоречивое мнение о сроках обратной связи, я в целом рекомендую более быструю обратную связь, так скорее распознаются и исправляются ошибки. Но существует риск получить отзыв еще до того, как вы попытаетесь ответить на заданный вопрос или решить названную проблему. Прежние исследования сроков обратной связи чаще показывали нейтральное или негативное влияние отклика на обучение. Однако экспериментаторы демонстрировали испытуемым правильный ответ еще до того, как те заканчивали отвечать на вопрос. Это означало, что учащиеся часто могли скопировать правильный ответ, а не пытаться получить его самостоятельно. Слишком ранний отклик превратит вашу эффективную практику припоминаний в пассивный повтор, который, как мы уже знаем, менее действенен для обучения. Для трудных задач я предлагаю установить таймер, чтобы побудить себя серьезно подумать о сложных проблемах, прежде чем сдаться и подсмотреть правильный ответ. Как улучшить обратную связь? Теперь вы видите важность обратной связи для учебных усилий. Я объяснил, почему отзыв, особенно полученный со стороны, иногда может производить негативный эффект. Я также показал, что три типа обратной связи, по результатам, информационная и корректирующая, имеют разные сильные стороны и предпосылки. Их наличие делает каждый из видов по-своему эффективным. Теперь же я хочу сосредоточиться на некоторых конкретных тактиках, которые вы можете применить для получения лучшей обратной связи. Прием номер один. Подавление шума. Каждый раз, получая обратную связь, вы приобретаете полезную информацию вместе с шумом, случайными факторами, на которые не стоит обращать внимание. Скажем, пытаясь повысить свои способности к писательству, вы пишете статьи и публикуете их в интернете. Большая часть из них не привлекает особого внимания, но если такое случается то провоцируют это совершенно неожиданные и неподвластные вам факторы. Например, текст принимается мигрировать по сетям после того, как его перепостил правильный человек. Разумеется, дело в качестве вашего письма тоже, но и случайностей немало. Поэтому нужно быть осторожным, чтобы не основываться лишь на одном источнике данных. Шум при попытке повысить мастерство является реальной проблемой. Из-за него для получения той же информации как хорошо писать, надо проделать много лишней работы. Изменяя и фильтруя потоки обратной связи, выбирая среди них достойные, вы уменьшите шум и получите больше значимых сигналов. Звуковики знают, что человеческая речь попадает в определенный диапазон частот, в то время как белый шум распространяется по всему спектру. Поэтому с помощью своей аппаратуры Они могут усилить сигнал, поддерживая частоты, которая встречаются в человеческой речи, и подавить все остальное. Метод шумоподавления, используемый в обработке звука, называется фильтрацией. Один из способов отфильтровать звук – применить промежуточные прокси-сигналы. Они не гарантируют стопроцентного успеха, но, как правило, улучшают частоту звука в интересующем нас диапазоне за счет устранения некоторых шумов. Схожим способом можно применить трекинг-код, чтобы узнать, какой процент открывших вашу статью, дочитывает ее до конца. Эти сведения не покажут, плохо ли хорош ваш текст, но в любом случае они будут информативнее, чем исходная данная трафика. Прием номер два. Попадание в зону наилучшего восприятия. Обратная связь – это информация. Чем больше информации, тем больше возможностей для обучения. Научная ценность информации основана на том, насколько предсказуемо для вас ее содержание. Если вы знаете, что успех гарантирован, отзыв сам по себе ценности для вас не представляет. Качественная обратная связь делает противоположное – сообщает то, что трудно предвидеть, и таким образом предоставляет больше информации. На ваше обучение это влияет путем создания дополнительных трудностей. Многие интуитивно избегают неудач и потому отстраняются от любой информации. Она ведь может оказаться не неполезной. Однако более распространена противоположная проблема – быть слишком успешным. Суперученики тщательно настраивают свою среду так, чтобы нельзя было точно предсказать, добьются они успеха или потерпят неудачу. Если им не везет слишком часто, то они… Упрощают проблему, чтобы заметить момент, когда все сделают правильно. Если побед существенно больше, чем провалов, то суперученики усложняют задачу или поднимают планку, чтобы определить успешность различных подходов. В принципе, нужно избегать ситуаций, в которых ваша работа всегда оценивается только хорошо или только плохо. Приём номер три. мета связь. Типичная обратная связь – это оценка деятельности. Ваша отметка за контрольную работу говорит о том, насколько хорошо вы знаете материал. Однако есть еще один тип реакции, который, возможно, даже полезнее метаобратная связь. Она касается не деятельности, а успеха стратегии, которую вы используете для обучения. Одним из важных видов мета-обратной связи является скорость обучения. Она свидетельствует о том, как быстро вы учитесь или, по крайней мере, как быстро совершенствуетесь в каком-то аспекте мастерства. Шахматисты могут отслеживать рост своих рейтингов ЭЛО. Метод расчета, разработанный профессором А. ЭЛО. Система рейтингов в играх, в которых два участника. Студенты по результатам ЭЛСАД могут видеть свои достижения на пробных экзаменах. ЭЛСАД. ЛОСКУЛ АДМИСИН ТЕСТ вступительный тест для юридических вузов. Стандартизированный тест проводится четырежды в год в специализированных центрах по всему миру. Изучающий язык оценить словарный запас или ошибки, допущенные при письме или в разговоре. Есть два способа использования этого инструмента. Первый – решить, когда пора сосредоточиться на применяемой стратегии, а когда экспериментировать с другими методами. Если скорость обучения замедлилась до минимума, Значит, отдача текущего подхода уменьшается, и вы скорее извлечете выгоду из других видов упражнений, препятствий или среды. Второй способ применения мета-обратной связи состоит в сравнении двух методов исследования. Во время проекта «Вызов МТИ» я часто брал вопросы из разных подтем и еще до экзамена параллельно пробовал разные подходы. Что у вас работает лучше? Сразу попытаться ответить на вопросы – или сперва потратить немного времени и убедиться, что вы усвоили основные понятия. Единственный способ выяснить это – проверить скорость обучения. Прием номер четыре – высокая интенсивность, быстрая обратная связь. Иногда самый простой способ улучшить обратную связь – получать ее чаще и в большем объеме. Это особо справедливо, если режим обучения по умолчанию содержит небольшие или относительно редкие отзывы. Стратегия де Монтебелла по совершенствованию публичных выступлений в значительной степени опиралась на гораздо более частые выходы на сцену, чем у большинства ораторов. Языковое погружение Льюиса предоставляет ему информацию о произношении в тот момент, когда большинство студентов еще не произнесли ни слова. Высокоинтенсивная, быстрая обратная связь дает информационное преимущество, но чаще всего еще и преимущество эмоциональное. Боязнь получить негативный отклик часто может сдерживать вас больше, чем что-либо еще. Бросаясь в интенсивную обратную связь, вы можете почувствовать себя некомфортно, но преодолеете это первоначальное ощущение гораздо быстрее, чем если бы ждали отклика месяцы или годы. Пребывание в такой ситуации провоцирует вас заниматься более интенсивно. Знать, что вашу работу оценят, это невероятный мотиватор, чтобы сделать все возможное и даже больше. Такая мотивационная составляющая способна даже перевесить информационное преимущество высокоинтенсивной обратной связи. За пределами обратной связи. Получить обратную связь не всегда легко. Если вы воспринимаете ее как характеристику своей личности, а не сведения о ваших навыках, полученный удар запросто превратится в нокаут. В реальной жизни возможность контролировать условия обратной связи предоставляется редко. Лучше начать принимать удары пораньше и вырабатывать привычку правильно на них реагировать. Тогда судьба не выиграет с разгромным счетом. Даже кратковременная обратная связь может оказаться стрессовой. Но как только вы к ней немного привыкнете, вам станет легче реагировать на нее не слишком эмоционально. Суперученики используют это в своих интересах, получая огромное количество отзывов, так что им удается отделить шум от подлинного сигнала. Однако оценивающие информативные отклики полезны, если вы извлекаете из них уроки. Забывание – неотъемлемая часть человеческой природы, Поэтому недостаточно просто учиться, вам нужно еще изберечь информацию. Это подводит нас к следующему принципу суперобучения – запоминанию. Мы обсудим стратегии, которые гарантируют, что выученные уроки не будут забыты.